Хрен его знает. Мы, конечно, современники наших детей, но зачастую живём с ними не вместе, а рядом. То, что для нас как дышать, запросто может быть неизвестно нашим детям, и наоборот. Вот кейс, который произошёл буквально пару дней назад. Большой супермаркет, отдел соусов. Мальчик лет 15 тянется, чтобы взять что-то с верхней полки. Сотрудник магазина, который стоял рядом, спрашивает: "Тебе хрен достать?" И вдруг нарывается на неадекватную реакцию мальчика. "Да пошёл ты! Я сейчас на кассе о тебе расскажу". Он наконец достаёт баночку томатной пасты и почти выбегает из отдела. Через некоторое время мы с ним оказываемся в очереди в одну кассу. Я спрашиваю у мальчика, что его так возмутило, и слышу в ответ: Достали эти извращенцы. Хрен мне он хочет показать, гадина. Я сейчас о нём администратору расскажу. Его в момент выгонят. А ты что, хрен никогда не пробовал? Мальчик посмотрел на меня испуганный и выбежил из очереди. Пробежал к кас 10 и встал к другому кассиру. Я пошёл в отдел соусов, взял с полки баночку тёртого хрена и опять подошёл к мальчику. Да что вы все ко мне пристали? Грубо почти крикнул мальчик: "Оставьте меня в покое!" "Это ты успокойся. Хрен это очень популярная русская приправа. Она почти везде продаётся", сказал я и показал мальчику банку. Он внимательно посмотрел на неё и спросил: "А разве может приправа плохим словом называться?" "Слово как раз совершенно нормальное, просто его, к сожалению, стали использовать в сленге". где оно приобрело совсем другой оттенок. И из чего же сделана эта ваша приправа? подозрительно спросил мальчик. Естественно, из хрена. Это такое растение, корни которого натираются и получается приправа к мясу и рыбе. Я вообще о ней не слышал. Хреново получилось. Получается ни за что мужика обидел. Селеньк на основе хрена действительно приобрёл такую популярность, что многие молодые ребята даже не догадываются, что хрен ещё и приправа, особенно если её не используют в семье. Со всех сторон слышится выражение: "Ты что, хренью страдаешь? Пошёл на хрен. Мне всё по хрен. Эту хреновину откручиваешь. И на хрена этот список можно продолжать?" и продолжать